Глава 38 Вслед за доктором мы поднялись на второй этаж поместья и оказались в сумрачном коридоре. Генрих Розен почему-то не пользовался магическими светильниками. Темноту разрывал лишь дрожащий свет свечей, закрепленных на стенах канделябрах. К запаху талого воска и старых шерстяных ковров примешивался аромат целебных трав, и от этого сразу стало тревожно. Дом, хозяин которого едва дышал, словно затаился в ожидании смерти. Хотелось идти на цыпочках, чтобы ни скрипом половиц, ни топотом каблуков не нарушить эту звенящую тишину. У меня в голове роились вопросы, но я не была уверена, что смогу задать их больному. Сложно было понять, что я испытывала к старику. Ненависть, отвращение или сочувствие. Лицо Грега тоже выдавало крайнюю степень напряжения. «Лучше тебе будет подождать здесь, Катя. Я сам поговорю с ним», — сказал мой граф, когда доктор мягко отворил дверь спальни Розена. Здесь запахи мази и лекарств клубились, как в аптечной лавке. Я невольно прикрыла нос рукой, вспомнила о необходимости защиты и достала платок. «Я с тобой, Грег. Хочу услышать все от него самого». «Не доверяешь мне?» усмехнулся Грег через плечо. «Мне от тебя нечего скрывать. И все же позволь мне быть рядом. Ведь все это из-за меня». Старик полулежал на высоких подушках. Глаза его были закрыты, а руки сложены на груди. Одно лишь слабое дыхание выдавало в осунувшемся и бледном хозяине поместье живого человека. Григориан жестом попросил меня не приближаться, и я покорно остановилась у мерцающего камина. К этому моменту во мне уже не осталось никакого злорадства. Мол, Розен получил по заслугам за мое похищение и предательство друга. Я просто хотела знать истинные причины его поступков. «Генрих, ты просил меня приехать», — прошептал мой граф. «Я здесь». Морщинистые веки разы надрогнули. Было видно, каких усилий больному стоило открыть глаза и приподнять голову. Впалые белые губы тронула улыбка. А, -а, -а явился. С облегчением выдохнул Генрих. Я уж думал, ты не придешь. Обижаешься на меня? Я уже не зеленый мальчишка, чтобы обижаться. Мне нужны объяснения и ответы. Хмуро произнес Грег. Обижаешься, да. Утвердительно сказал старик и облизнул сухие губы. «Подай мне воды, прошу тебя». Во рту совсем пересохло от этих проклятых трав. Доктор поднес к кровати кувшин и чашку, после чего сказал, что оставляет нас и будет в соседней комнате. Григорян помог Розену приподняться и дождался, пока тот утолил жажду. Мне показалось, что глаза старика прояснились. Он вдруг посмотрел прямо на меня. «Катерина, и ты здесь. Это очень хорошо». «Все это хорошо. Нет ничего хорошего в том, что ты подхватил заразу, Генрих. Ты ведь знаешь, что лекарство еще не готово. Мы с Катей работаем день и ночь, но даже шерсть, единорога и лунники не помогли нам продвинуться дальше. Впрочем, мы ведь здесь не поэтому. Что ты хотел сказать мне?» «Грегориан, сядь», — велел разен — «и слушай обо всем, ибо время мое на исходе. Я слушаю». Для начала я хотел бы объясниться по поводу Катерины. Я ошибся, приняв ее за шпионку Корвуса. В тот вечер я решил, что единственным верным будет увести ее от тебя и допросить. Мне казалось, существование тайного совета под угрозой. Мне казалось, что ты ослеп от влюбленности и не видишь очевидного. Что я должен был увидеть? Что моя гостья из другого мира похожа на короля Альма да его сестру, которые пропали 25 лет назад? Но я понятия не имею, как они выглядели. Их портреты изъяли отовсюду, когда я был еще ребенком. Не сердись, не надо. Генрих поднял слабую руку, и Грег склонил голову. Я видела, как он борется с разрывающими его чувствами. Не будь старик так болен, мой граф схватил бы его за грудки и как следует стряхнул. Теперь же Грегу приходилось изо всех сил сдерживаться. Ты бы мог поговорить со мной, прежде чем увозить Катю. Что, если бы она погибла по твоей вине? «Она бы не погибла. Эта девушка появилась в нашем мире не просто так», — уверенно сказал Розен. «И нужна она не только тебе». «Так вот почему ты доложил о ней королю Корвусу». Снова не выдержал Грег. И «Я этого не делал, друг мой, клянусь». Дрожащая рука начертила в воздухе сияющий символ магической клятвы. Теперь не только Грег, но и я окончательно запуталась. «Если не вредный старик, то кто же?» «Некромант-Найвец, с которым мы бок о бок сражались с оставшими мертвецами? Весельчак Эрик, друг детства Грега? Или...» «Говори же...» «А ты имей терпение и не перебивай меня, Григориан. Я все-таки вдвое старше тебя», — проворчал Розен. «Так вот, все эти годы я не только был членом Тайного Совета, но вел и собственное расследование, о котором не считал нужным докладывать». «Почему?» Потому что в нашей компании были те, кто вызывал у меня сомнения в верности. Как оказалось, не зря я так думал. Ведь кто-то донёс Корвусу об иномерянке. Если ты знаешь, кто это, то просто скажи. Потребовал граф, снова вскакивая со стула. Я сейчас же оторву этому негодяю голову. Нет, мой друг. Я лишь подозреваю, но обвинять никого не буду. У меня нет доказательств. На пороге смерти не хочется вешать на себя новые грехи. У меня и старых предостаточно. Прости, что перебил. Продолжай. Ты вел расследование. И что ты узнал? Розен взял паузу, чтобы отдышаться. В это время я незаметно для самой себя и Грега приблизилась к кровати. Мне не хотелось упустить ни единого слова от откровений старика. Спустя несколько минут Генрих заговорил вновь. Ему было тяжело. На лбу выступил пот, лицо покрылось красными пятнами. Захватив престол, Корвус первым делом избавился от всех родственников со стороны Альмада и Терезы. Кто-то успел убежать за границу, других казнили или нашли мертвыми. После этого наш самозванец стал разыскивать бастардов Альмада. Все знали, как тот любил женщин. Одного за другим Корвус вычислил и убил больше десятка возможных наследников престола. То есть понятно, что эти дети вряд ли стали бы претендовать на трон но нужно было перестраховаться. Но зачем? Зачем это ему? Ты нетерпеливый зеленый мальчишка, укоризненно сказал Розен. Я ведь сказал, просто слушай. А затем, что Корвус черный маг. С ним не может соперничать ни маг стихии, ни священник, ни даже добропорядочный некромант вроде нашего Найвита. Я затаила дыхание, а Генрих как на зло, прервался и вновь замолчал. «Не томите же, прошу вас!» — подала голос я. «А кто? Кто может соперничать с Корвусом?» «Тот, в чьих жилах течет королевская кровь. Кровь истинных наследников рода», — выдохнул старик. «Но я...» «До тебя мы еще доберемся. Погоди». «Так вот, я нашел объяснение всем этим убийствам, которые учинил самозванец Корвус. Но так и не понял главного». Как ему удалось убить Альмада, снова не выдержал Грег. Да, да, именно. Королевская кровь должна была защитить Альмада от черной магии. Поэтому я стал копать дальше. Вон там, на моем письменном столе, древние трактаты, которые я позаимствовал у братьев Света в храме. Почитаешь потом. А я скажу так. Корвусу и не удалось убить Альмада. Никто не видел труп, потому что трупа не было. «Где же тогда король Альмут?» — изумилась я. «Я думаю». Генрих закашлялся и начал задыхаться. «Я почти уверен. Он попал в твой мир, и ты его дочь». «Это невозможно!» — воскликнула я, но старик уже потерял сознание.